Так оно день за днем и пошло. Обома двигалась в одном и том же ритме. Рано утром подъем, в середине дня короткий перерыв, поздно вечером – отбой. Ни единой секунды простоя. Промедление они просто не могли себе позволить. Здесь, в штольнях, время измерялось не часами и минутами, а глотками воды, ват часами энергии, граммами провианта. Но штольни, как и паутина, были бесконечны. День проходил за днем, а обойма хоть и двигалась вперед, но словно зависла во времени и пространстве. 20, 60, 90 километров. Навигатор прилежно складывал их, и цифра росла, перевалив сначала за сотню, а потом и за полторы. Впрочем, пройденное расстояние в данный момент было неважно. Выход в джунгли мог скрываться где угодно. Вот хотя бы в конце этого коридора. Или следующего или в той широкой расщелине, откуда веет кузняком. Важно было не отдалиться от джунглей, держаться хотя бы вблизи, и потому сотника, выбирая дорогу, все время старался уклоняться к западу. Пока, правда, не очень получалось. Схематичная трехмерная елка джунглей, которую он десятком примерных штрихов обозначил в навигаторе, торчала в стороне, метрах в трехстах-четырехстах, где-то там, за массивом породы, и приблизиться к ней пока не удавалось. Некоторые ходы все же уводили в ту сторону, и каждый раз, ныряя в такой, у Сереги ёкало сердце. ну как это он, тот самый. на всякий раз выбор оказался неверен. Ход либо изгибался, словно кишка, и выбрасывал еще дальше, либо оканчивался тупиком, расселенной или колодцем. В такие моменты приходилось снова включать лазерник и обшаривать новый открывшийся объем. Некоторые колодцы вели в гроты, Оттуда еще дальше, в следующий коридор, комнату или зал. И тогда обойма, используя оставшееся скальное снаряжение, проходила его насквозь, и все начиналось заново. Они шли через огромные залы с причудливыми формами натечных образований, похожих на затвердевшие в камне водопады, через галереи, где сталактиты срастались с сталагмитами, образуя толстые сталагнатовые колонны. Ныряли в длинные коридоры, стены которых – Сплошь состояли из оолитов и пизолитов. Лезли круглыми с вещами промойнами, на потолках которых уродливыми шишками висело лунное молоко. Перешагивали через трещины, крапкались по стенам, когда очередной проход оказывался высоко под потолком. Оолиты. Минеральное образование в виде шариков или эллипсоидов. Размером от микрометров до 15-25 мм, Оолиты. Размером больше... 2-5 миллиметров, называется пизолитами. Лунное молоко, белая масса, суспензия, скапливающаяся в виде налетов, пленок или потеков на стенах и полупещер. Одной из характерных особенностей данной массы является способность быстро разжижаться, например, если помять ее кусочек. Этот пещерный комплекс казался бесконечным. Миллионы лет вода вымывала податливые участки породы, пробивая проход в неведомые глубины растекаясь ширь по непроходимому для нее горизонту пласта, выискивая все новые и новые трещины в породе, расширяя их. Вымыла и ушла, оставив систему пещер фантастической протяженности. И полторы сотни километров вполне могли оказаться сущей мелочью по сравнению с ее истинными размерами. Как оказалось, о пещерах немало знал Илья. Увлекался когда-то в детстве, вот и нарыл. И теперь он развлекал обойму, время от времени вываливая на пацанов очередную порцию информации. Целые системы подземных тоннелей находили в самых разных частях света. И в пустыне Сахари, и в Пакистане, и на Алтае, и на острове Пасхи. Но особенно много легенд ходило вокруг пещер Южной Америки, которые называли Чиканас. Еще в XVI веке о них упоминали священники и иезуиты, которые приобщали местное население к христианству. Они свидетельствовали, что система подземных лабиринтов настолько сложна, что даже самые безбашенные искатели не отваживались входить туда без веревки, привязанной у главного входа. Считалось, что пещеры уходят на сотни километров, куда-то в самую глубь анд, А уж где заканчиваются, никто не знал. Легенды аборигенов говорили, что в глубинах живут таинственные люди-змеи, что где-то в пещерах лежат несметные сокровища инков. Понятно, что сокровища привлекали многочисленных авантюристов, но большинство из них, забравшись внутрь, так никогда больше и не вышло на поверхность. «Я бы сейчас сам кучу сокровищ отдал, только бы вылезти отсюда!» Отплевываясь от пыли, злобно бормотал злодей. В глубинах Чиканос навсегда остались и несколько хорошо оснащенных экспедиций. Например, есть история о том, как в начале XX века тайный пещер решил раскрыть группу американских студентов. Они запаслись необходимым и отправились. Блуждая в тоннелях около месяца, они выбрались к небольшой пещере, пароход в которую был очень мал. Начали расширять, и вдруг увидели с другой стороны пролома грязного, худого, безумного старика. В руке он держал початок кукурузы из чистого золота. Вскоре им удалось выбраться на поверхность. Выяснилось, что этот старик, член экспедиции, которая ушла в пещеры за несколько месяцев до них. Да и было ему всего около тридцати. Впрочем, он очень скоро умер от истощения, но он так и не смог сказать, куда делись его спутники. «Да уж понятно, почему у него память отшибла», — усмехнулся хенгель «Все-таки сокровище, золотая лихорадка. Остальных там же положил, прихватил початок и на выход. Надеялся снова вернуться». «Вполне может быть», — пожал плечами Знайка. «Есть еще истории. В 1923 году в Чиканас снарядили еще одну экспедицию». И снова из пещер вернулся только один человек. Он тоже повредился умом, но все же смог рассказать о бесчисленном количестве поворотов, гротов и пещер, которые прошла экспедиция. Какие-то из них и с рукотворными ловушками. В 1952 году очередная попытка. В пещеру ушла научная группа из американских и французских специалистов, среди которых было немало профессиональных спелеологов. Они не собирались лезть надолго. Припасов взяли на 5 дней. Однако через две недели только один из них смог выбраться на поверхность. Он был сильно истощен, почти ничего не помнил, и очень скоро у него обнаружились признаки бубонной чумы. Откуда чума в пещерах, ответить так и не смогли. Потом, спустя лет 20 или 30, доктор Рауль Сентено попытался повторить путь погибшей экспедиции. Его исследовательская группа, оснащенная самой современной аппаратурой, проникла в подземелья... Из заброшенного храма, расположенного в нескольких километрах от города Куска. Сначала они наткнулись на круглый туннель, похожий на огромный воздуховод вентиляции. Пошли вперед. Но когда туннель сузился, до 90 сантиметров решили повернуть назад. «Обосрались!» — кинул Гришка. «Сюда бы их, дня бы не протянули!» «Что-то подобное случилось и в Чили, продолжал Знайка. «Там же, в Южной Америке. В 1972 году...» Там работала группа советских геологов. Когда они обследовали медный рудник, расположенный в 40 километрах от города Чугуана, то обнаружили огромные ворота. Ворота были взломаны изнутри, как будто их проломило нечто огромное, вырвавшееся из под земли. Двигаясь по тоннелю, геологи обнаружили странный след, словно огромная змея выползла наружу. Пройдя еще с полсотни метров, они увидели овальный ход метра полтора высотой, под резким наклоном, спускающийся в глубины. Что странно, поверхность его была гофрированной. Спустившись ниже, они обнаружили странные медные яйца размером со страусиное. Дальше не пошли, поднялись на поверхность. Страшно стало, причем как-то все разом страх почувствовали. А позднее, общаясь с местными жителями, геологи услышали рассказы о неких змеях с человечьими головами, которые иногда выползали из шахты. Но дурную славу имели не только пещеры Южной Америки, Многие по всему миру. Были такие и в России. Например, Кобяково городище. Это обширные и разветвленные пещеры в районе города Ростов-на-Дону. Причем и здесь тоже не обошлось без земноводных рептилий. В третьем веке до нашей эры в устье Дона, который назывался тогда Танаис, возник крупный город. Холм неподалеку превратили в языческое капище. Первые катакомбы вырыли именно тогда – а последующие поколение опутывали его и окрестности все новыми и новыми ходами, и насколько глубоко и далеко они врылись, неизвестно. Согласно древним источникам, жители городища приносили человеческие жертвы некому дракону, периодически выползавшему из-под земли. Легенды гласят также, что в этом месте, в этих-то пещерах, в различные периоды времени зарыли множество кладов, Именно в этих катакомбах осела немало казна Запорожской сечи после упразднения ее Екатерины II. Казаки якобы спрятали в некоем денежном ходу 32 бочонка с золотом. Также есть легенда о кладе атамана Стеньки-Разина, который проходил здесь с богатой добычей после походов на Волгу, Урал и в Персию. Есть еще более таинственная история, связанная с золотым конем, основанная на историческом факте. В конце 17 века казаки внезапно напали на турецкую крепость и завладели богатейшими трофеями, и в том числе золотой статуей коня, весом то ли 3, а то ли даже и 7 тонн. Султан выслал отряды, которым удалось обложить казаков со всех сторон. Однако в районе Кобякова городища они вдруг исчезли и появились спустя 10 дней почти в 400 километрах южнее. По легенде, всю добычу, включая золотого коня, казаки спрятали в подземельях, а потом прокатили по катакомбам свои лодки с приделанными к ним колесами. Так вот, возвращаясь к нашему дракону. Современники, а было это уже в 20-м столетии, свидетельствовали, что в катакомбах Кобякова городища действительно живет что-то аномальное. Постоянно, на протяжении всего времени, что там жили люди, пропадала скотина. У входа время от времени обнаруживали обглоданные кости и черепа или куски недогрызенного мяса. Причем многие кости — И даже крупного рогатого скота, коровы или быков раздроблены, как будто их грыз кто-то, обладающий мощнейшими челюстями. Пропадали и люди, а потом случилось и вовсе уж невероятное. В середине XX века катакомбами заинтересовались военные. Здесь планировалось построить командный центр Северо-Кавказского военного округа. Предусматривалось и оборудование канализационной сети. Понятно, что разговоры о местном подземном чудовище вояками в расчет не принимались, и вдруг пропадает солдат. На его розыске вояки отправляют поисковую команду, но она так и не находит пропавшего. Более того, теперь исчезают еще два солдата. Поиски продолжили и в конце концов этих двоих нашли, но не живыми, а в несколько расчлененном состоянии. По одной информации, у первого оторвало голову. А у второго вся верхняя часть туловища была буквально ободрана от мяса, только кости остались. Под другой так и вовсе перерезана на уровне груди чем-то необычайно острым, будто гигантской бритвой. Дальнейшие поиски прекратили, выводы о гибели солдат засекретили, а входы в катакомбы взорвали и наглухо заморовали. Засекретили, вот и слухи пошли, кивнул Хенкель. Народу только дай повод. Разом наплетет. Дальше больше, не обращая внимания, продолжал Илья. Сведения о чудовище поступали и позже, уже в начале 21 века. Во время обвала в подвале местного консервного завода вскрылся подземный лаз. Сторожа с собаками начали было спускаться вниз, как вдруг из лаза послышался злобный рык, и внизу промелькнуло что-то огромное тело. Конечно, они сразу сбежали, и люди, и собаки. Сторожа вернулись к утру, а собаки только когда лаз уже замуровали. А ведь известно, что собака куда чувствительнее на подобное. И примерно в то же время появилась гипотеза, что Кобяковский дракон появляется даже не из-под земли, а из-под воды. Геолога-разведка обнаружила на глубине 40 метров под холмом подземное озеро, а на глубине 250 так и вовсе гигантский водоем. Едва ли не море. Чуть позже наличие озера подтвердил один из местных краеведов, которому удалось таки по одной из разветвленных пещер добраться до него – Дальше он не пошел, хотя из грота были и еще ходы, помешал страх. И вполне возможно, что это чудовище выбиралось как раз из этого озера, которое вполне могло соединяться с большим заглубленным водоемом. — Я бы тоже сейчас с большим удовольствием водоем обнаружил, — проворчал маньяк, облизывая языком сухие потрескавшиеся губы. — Это все легенды, причем давнишние. А есть что-то более конкретное? Как далеко вообще могут вести такие пещеры? — Боюсь, ответ тебе не понравится, — печально усмехнулся Знайка. Взять, к примеру, Мамонтову, которая считается самой протяженной пещерой планеты. Длина только исследованной части — почти 600 километров. При этом насчитывается 200 с лишним подземных проходов, порядка 20 огромных залов и множество глубоких шахт, уходящих вниз. Или Сан-Актун, суммарная протяженность ходов которой составляет три сотни километров. Пещера Джуэл. 257. Если же брать протяженность по вертикали, то, к примеру, пещера Пантюхинская, ее еще называли пропасть Пантюхина, полтора километра в глубину. И опять же, это только исследованная часть. И я читал, что исследования остановили из-за непроходимого сифона, заполненного водой. Но предполагалось, что за ним есть новые галереи и залы, и как глубоко они тянутся, неизвестно. И так во многих пещерах. То есть, Я хочу сказать, что все эти пещеры до конца не исследованы. Существует даже теория, что многие из них соединены между собой и таким образом образуют второй ярус планеты. Он может длиться и пятьсот, и тысячу, и десять тысяч километров. Как бы ни хотелось мне вас подбодрить, против правды не попрешь, шансов у нас не так и много. Ты б, знай, лучше молчал. Ну тебя нахер! После долгого молчания сказал Гриша. Нагнал жути. Сокровища, люди-змеи, монстры всякие. Своих девать некуда. А самое поганое, знаешь что? Размеры. Тысячи километров протяженности — это же... Так что лучше молчи ей-богу. Очень тебя прошу. Лекция, устроенная знайкой, особенно ее концовка, на настрой повлияла не самым лучшим образом. За это получил от командира промежушей, обиделся, дулся двое суток и с товарищем не разговаривал. Но взлился и Серега. Помог, дружище, ничего не скажешь. Поднял боевой дух, балбес. И пусть Илья просто озвучивал общие опасения, теперь они были сказаны вслух. И мысли каждого бойца вертелись вокруг этих цифр. Тысячи километров. Невозможное расстояние. Постепенно все четче проступало понимание, что их путь вполне может здесь и окончиться. Даже не понимание, оно присутствовало с самого начала, а осознание этой мысли. Окончится вот так просто, буднично и без торжественных речей. Совсем не так, как желал Букаш, В самом начале путешествия. Поворот не туда. Так уж выпало. Больше всего на нервы действовала неизвестность. Дорога в штольнях оказалась тяжелее не только физически. Куда тяжелее была морально. Пока ты в джунглях, ты всегда можешь идти вперед. Ведь конфигурация транзитных галерей примерно понятна. И всегда можно найти другую дорогу. Пусть даже она и длиннее, на десятки километров и сотни часов. Даже если ее нет на карте или она опасна. Другой путь... Он есть, нужно просто идти. И пока он есть, есть и надежда. В же другого пути может и не быть. А значит, нет и надежды. Именно эта мысль и терзала каждого. Появилась она и у Сереги. Поднимала время от времени свою мерзкую змеиную головку и шипела издевательски. И требовалось немало самообладания, чтобы, не вслушиваясь в этот предательский голосок, гнать его от себя, бить змеюку по голове. Уныние, охватившее бойцов, слегка рассеялось на следующий день. Отчасти оно было вызвано однообразием. Пещерам, гротам и переходам не виделось конца, и казалось, что группа все время плутает одними и теми же коридорами в бескрайнем лабиринте. На девятый же день дороги началось интересное. Через час после старта обойма выбралась в просторный, напоминающий тоннель-коридор, прямой, словно пробитый искусственно, который с небольшим уклоном уводил вниз. Пройдя около двухсот шагов, Серега, убедившись, что коридоры не думают менять направление, хотел было повернуть назад, но знайка не дал. Все это время он приглядывался к стенам, покрытым чем-то мелким, зернистым, словно кристалликами сахара. Колупал кончиком ножа, скоблил. Отколол небольшой кусок камня молоточком, который достал из недр своего научного баула. «Подожди, пройдем еще», — попросил он товарища. «Уговор помнишь?» «Мы все еще исследователи. Я тебе информацию, а ты мне время. Даже если прохода дальше не будет, ничего страшного. Вернемся. Если же мои предположения верны...» Он выудил из баула небольшой фонарик и продемонстрировал обоими: «Это ультрафиолет. Убирайте фонари и смотрите». Дождавшись, пока свет погас, он включил свой, направляя вглубь. И бойцы, как один, ахнули. И было чего Стены, полы, потолок пещеры... До сего момента поблескивающие лишь мелкими искорками вспыхнули. Ярко-голубое, желтое, фиолетовое свечение, казалось, оно шло откуда-то изнутри, из стен, словно за ними скрывались мощнейшие лампы, пробивающие породу насквозь. Светящиеся пятна переплетались, образуя самые разнообразные узоры, сливались одно с другим, перемежались и чередовались, словно камуфляж фантастической красоты, зрелище гипнотизировало. «Что это?» — опомнившись спустя какое-то время, завороженно проговорил Серега. «Знай. Ты умеешь удивить, сукин, ты кот!» Научник самодовольно ухмыльнулся. «Минералы. Апатит, циркон, возможно, что-то еще. Не буду грузить тоном информации. Но если мои предположения верны, мы подходим к имберлитовой трубке. Вокруг трубок возникают мощнейшие до полукилометра ореолы концентрации мелких зерен люминицирующих минералов. Есть теория, что эти люминесцентные свойства образуются тогда, когда минералы словно продуваются глубинным мантийным газом. «Это там, где алмазы?» — пробосил дровосек, зачарованно озираясь вокруг. «Точно, Паша, где алмазы?» — Знайка оказался прав. Спустя еще три сотни шагов обойма выбралась в огромный зал полусферу, и полы своды ее в лучах фонарей поблескивали желтыми искорками отражениями фонарей. Присев на корточки, Илья достал мультитул и, осторожно постучав молоточком, продемонстрировал крупный минерал в форме октаэдра. Посветил фонарем, и осколок взорвался изнутри искрами. Вот он, алмаз. Чистейший углерод. Один из самых твердых материалов, известных человечеству. Камень вокруг нас — это кимберлит, порода, которая содержит глубинные мантийные минералы. Это и ильминит, вот этот, черно-коричневый, и оливин, зеленый, и другие... — А прозрачный алмаз и есть. Серега принял стекляшку на ладонь, смотрелся, подсвечивая фонарем. Искорки рождались где-то в самой глубине камня, дробились, играя и переливаясь, и падали на ладонь. И казалось, что он держит в горсти маленький кусочек радуги, ее осколок. — Красиво! — усмехнулся он. — Красиво! — фыркнул Знайка. — Здесь карат сто, не меньше! — За этот кусок раньше горло могли перегрызть. По тем временам он стоил, он покрутил головой, огромное деньжище, и не только в красоте дела. Алмаз — чрезвычайно востребованный в промышленности материал. Сверление, точение, шлифование, резко и особенно сверхтвердых материалов. Невозможно без алмаза. Без алмазного инструмента невозможно изготовление деталей из сверхтвердого материала со сложной конфигурацией: машиностроительное, авиационная, автомобильная, станкостроительная, радио и электротехническая промышленность, оптика тоже и применение в защите от агрессивных сред, которые могут уничтожить даже стекло все это алмаз. Здесь богатство запредельное: такое богатство, от которого просто мозг взрывается. У тех, кто понимает, конечно на без надобности. — сказал Серега. — Нам бы в джунгли вернуться. Знайка набрал воздуха, но выдохнул с шумом и, постояв немного, с растерянным видом махнул рукой. Эти слова словно вернули его к отвратительной действительности. Возможно, алмаз и был когда-то богатством, но для них, людей дома, это был только красивый минерал, не более. Да и зачем богатство тем, кто скоро, возможно, уже будет мертв? В этом зале пришлось сделать часовой перевал. Илья уперся, как осел, и ушел лишь тогда, когда наколотил два десятка довольно крупных камней. Алмазы здесь попадались разные, даже размером с крупный грецкий орех. И один из таких Серега выстучил из кимберлита и засунул в кармаше рюкзака. Подкупили рассказы. Наушник, работая, трещал безумолку. В сборнике трактата о камнях», написанном в XVI веке, сказано, что алмаз — исключительно мужской камень, — рассказывал он. Придает владельцу твердость и мужество дает победу над врагами, если дело его правое. Алмаз предохраняет от печали и колдовства, от злых духов. Но камень необходимо получить свободно, без принуждения и насилия, только тогда он имеет наибольшую силу. Однако часто случается, что хороший алмаз теряет силу из-за греховности и невоздержанности человека, который носит его. А еще древние считали, что алмаз приносит удачу. Илюха оторвался от работы и, акцентируя, поднял вверх указательный палец. «Вот и проверим». Удача нам точно не помешает. Сквозного коридора из кимберлитового зала не было. Лишь несколько крупных расселин в потолке с противоположной стороны. Обстреляв их лазерником, пришли к выводу, что лезть туда не стоит. Широкие вначале, дальше они сужались и протискиваться через них, а тем более поднимать ословы дровосека затруднительно, если вообще возможно. Вернувшись назад, выбрали другой коридор и обоим снова зашагала сквозь бесконечные гроты, залы и переходы. Чтобы отвлечь ребят, Серега начал дергать знайку на предмет информации, тем более, что и самого интересовало. Тут, пожалуй, прежде всего нужно вспомнить о строении планеты. Поправив очки, что являлось у него признаком увлеченности, начал энергично жестикулируя рассказывать научник. Как известно, планета не монолитна, и если очень коротко и примитивно, выше всего, ближе к поверхности, находится земная кора. Она образована из литосферных плит, которые стыкуются друг с другом, словно кости черепа, а иногда и наползают друг на друга, образуя горы или впадины. Они словно плавают по более текучей мантии. Толщина земной коры, это если говорить применительно к Земле, колеблется. Под континентами она состоит из гранитного, осадочного и базальтового слоев толщиной до 80 км, под океанами меньше, до 10. Далее залегают верхняя и нижняя мантия. Толщина слоя около 3000 километров. И еще ниже ядро. Так вот, что такое кимберлитовая трубка. или я поправил сползшие от энергичной жестикуляции очки. Иногда в мантии происходят какие-то процессы, и магма устремляется вверх, сквозь земную кору. Во время движения магматические расплавы охлаждаются и постепенно застывают. Иногда выходя, а иногда и не выходя на поверхность. Тот ход, который они пробивают в литосферной плите – Словно узкая иголка через толстый слой поролона, это и есть кимберлитовая трубка, заполненная остывшей породой мантийного расплава. И вот в этой-то породе иногда и обнаруживаются алмазы. Но тут нужно отдать должное. Нам очень повезло. Статистика такова, что лишь малая часть трубок содержит алмазы. Ты бы, командир, сделал заметочку в навигаторе. Он, усмехнувшись, ткнул подбородком в планшетник. Может случиться так, что эта карта однажды станет картой острова сокровищ. Сделал. — кинул Серега. — Я же навигатор, а не хрен собачья. Весь маршрут здесь. К обеду, преодолев порядка пяти километров, наткнулись на новое. Да такое, что разговора хватило до самого вечера. Очередной коридор вывел их в большую, изогнутую, словно бублик, пещеру, в ближнем конце которой зияло две трещины с пола до потолка. Пока Илья, подогнал осла, орудовал лазерником, пытаясь определить наиболее перспективно, Серега заинтересовался странным шумом, который шел из дальней, невидимой за изгибом части. Да не только он. Пацаны, кто помогая Илье, а кто и просто усевшись рядом и поджидая, пока научник закончит свои процедуры, тоже косились в ту сторону. «Пошли!» — отстегнув от пояса фал, Серега кивнул Гришке. «Глянем!» За изгибом шум стал явственнее и стало понятно, откуда он проникает в пещеру. «Из темного провала!» черняющего в дальней стене, который поразительно напоминал невысокую метра полтора арку. Друзья переглянулись, и в бледном рассеянном свете фонаря Серега явственно увидел на лице товарища тревогу и вопрос. Шум слишком уж явно напоминал волнение многотысячной толпы. Так волновался народ на плацу во время больших сходок общины. И даже, кажется, отдельные голоса выделялись. — Там люди? — глупо спросил Гришка. — Тихо. Убавив яркость, приглушив почти до минимума, Серега вдоль каменной стенки подобрался к провалу и сразу почувствовал, как изменился воздух. Он пах водой, огромной массой воды. Но еще больше поразил его шум. Там, в черноте провала, казалось, действительно были люди. Мазнув фонарем, Серега попытался заглянуть внутрь. Луч облизнул небольшой накат, словно порожек, разделявший пещеру и провал, и неровный каменный пол за аркой. И больше ничего. Фонарь не мог пробить черноту, но, по крайней мере, пройти можно. Оглянувшись на Гришку, который стоял чуть сзади и уже держал на изготовку ПКМ, он кивнул и, выдернув с кобуры пистолет, шагнул внутрь. Шум обрушился на него разом, со всех сторон. Люди кричали. Они стонали, вопили, взывали, разноголосо моля помощи. «Мужчины, женщины, дети». Они просили, требовали, умоляли, угрожали. Все вместе, разом, сливаясь в единый хор. Тысяча? Куда там? Толпа, которая волновалась во тьме, была бескрайней. И над миллионами ее голосов выделялся один, ведущий. Он словно говорил за толпу, имел право голоса за всех остальных. Они оставались лишь фоном, подкрепляющим его слова, оркестром, поддерживающим первую скрипку. Разобрать отдельные слова казалось невозможным, только интонацию. Но человек словно требовал чего-то. Столько в его голосе было угрозы и негодование. Сотником нажал на кнопку, прибавляя мощность на максимум, и застыл, пораженный. Он стоял на площадке на пятачке, узким языком выдающимся вперед, а вокруг клубилась тьма. Фонарь пробивал ее метров на двести. Но куда бы ни падал луч, дальше он вяз в чернилах. Яркое пятно добивала только до потолочного свода. Неровного, с накатами, с натеками бледной извести и длинными сосульками сталактитов, торчащих, словно игольчатые зубы клеща. Но стоило чуть опустить фонарь, и голубой клинок луча бессильно таял. Осторожно пробуя полноском, Серега подобрался ближе, к краю. Внизу, за каменным ободом, окружившим площадку неровным парапетом, также плескалась тьма. Свет фонаря не мог пробить ее насквозь, Но Серега понимал, что голоса поднимаются оттуда. Он не мог видеть, но чувствовалось, что внизу километры и километры пустоты — бездна. Ветер бездны упругой подушкой бил в лицо, рвал полы шинели, выл меж сталактитами, ревел ровно и мощно, упираясь в грудь, словно пытаясь предостеречь, оттолкнуть человека от пропасти. А люди внизу звали его к себе. Рывок за петлю на разгрузе завалил его назад. Кувыркнувшись на спину, Серега перекатился через голову, подскакивая на ноги и вскидывая перед собой ствол. Сзади, глядя на него во все глаза, стоял Букаш. — Ты куда собрался? Совсем того? — Гришка постучал пальцем по лбу. — Я что? — Сотников, опомнившись, ткнул пистолетом в черноту. — Туда? — Ну, всего один шаг оставался. — Э, где вы тут? — В арке послушался шум, замелькало голубыми отблесками, и Серега увидел темное пятно Знайкиной головы. «Ни хрена себе, тут дела творятся!» Илья стоял на краю пропасти минут десять. Серега с Гришкой чуть сзади, готовые подхватить. Люди в бездне все так же молили и угрожали. Но первое впечатление уже прошло. Серегей впрямь не помнил последние минуты. Неужели он и в самом деле собирался вниз? «Голос глубин!» — восторженно прошептал Знайка. Лицо его сияло от восторга. — Вот оно что! Так это правда! — Что правда? — подозрительно покосился на товарища Серега. — Опять что-то скрывать вздумал. Илюха заулыбался. — Нет, товарищ майор, все честно. Тронемся, расскажу. И когда обойма, втянувшись в очередную расселину, продолжила движение, начал повествовать. Наука всегда признавала, что человечество гораздо больше знает о космосе, чем о том, что находится у него под ногами. О внутреннем строении Земли известно только благодаря теоретическим расчетам, путем анализа сейсмических волн. Это как рентгеновский снимок строения планеты. Но теория... Такая теория, Илья ухмыльнулся. Сначала они теоретизируют о том, что в центре планеты цельное металлическое ядро, потом, что ядро расплавлено и состоит из железа и никеля, а потом снова все меняется и утверждают, что ядро и вовсе из урана. И то же самое касается и коры, и мантии, теоретики хреновы. Сколько раз бывало, что теоретические расчеты множества многоумных лысых академиков перечеркивались одним единственным результатом, полученным на практике. Не счесть. Так и в этот раз. На Кольское сверхглубокое это было. Кольская сверхглубокая скважина – единственная скважина, которую бурили для научных целей, а не для добычи нефти или газа. Кроме как в Советском Союзе больше таких масштабных проектов в мире не реализовано. Бурили 25 лет, с 1970-го. До глубины в 7 километров бурение шло обычным ходом. Но дальше начались сюрпризы. Куда больше прогнозируемой начала расти температура. На глубине в 5 километров шпарило уже за 70, на 7 – 120, а на 12-м ближе к 230. Начал выделяться гелий и водород, и биологи зафиксировали появление неизвестных науке бактерий, которые гибли, стоило лишь извлечь их на открытый воздух. Всего этого теоретики не предсказывали и были очень удивлены. Тем не менее, бурение более-менее успешно продолжалось до отметки в 10 километров. А потом... Знайка развел руками. А потом начались аварии, одна за другой. Словно кто-то не хотел пускать людей в вглубь, не хотел раскрывать тайны. Дважды бур доставали оплавленным, хотя температуры, от которых он может расплавиться, сравнимы с температурой поверхности Солнца. Тысячи градусов. Однажды трос как будто дернули снизу, и он оборвался. Впоследствии, когда бурили в том же месте, в не обнаружилось. Чем вызваны эти многие другие аварии, так и не выяснили. Открытий тогда сделали немало. На глубине около 10 километров обнаружили огромные запасы всевозможных полезных ископаемых, в частности, золота причем в фантастических количествах. Промышленная добыча рентабельна при 30 граммах на тонну породы. Так вот там нашли около 80. Неплохо. Знайков ухмыльнулся. Были просто фантастические сенсации. Когда в конце 70-х годов Советская автоматическая космическая станция привезла лунный грунт, исследователи Кольской установили, что он как две капли воды похож на пробы с глубины в 3 километра. Чертовщина случилась на подходе к 13 километру. В 95-м году, когда проходка вышла на этот турбеж, снова произошла авария. И когда бур вытащили, а в скважину опустили микрофон, Он записал эти звуки. Словно где-то на жуткой глубине разом кричат миллионы людей. Или это не люди уже, а грешные души? Голос преисподней. Конечно, средства массовой информации все это растиражировали. Сначала говорили, что запись настоящая, потом якобы фальшивая и записанная где-то в студии. Но слухи по стране поползли. Разные. Вроде того, что докопались до чертей. Был даже слух, что из скважины якобы выбралось нечто рогато копыта крылатое Но это, конечно же, чисто народное творчество, Илья улыбнулся. А вот запись, да, была. И я ее слушал. Где я? удивился Гришка. В журнале, где же еще? Проворчал Серега. Так что ли? В это его, науке и жизни. Илюха кивнул. Последние выпуски журнала шли, в том числе и в цифровом формате. Это уже тридцатые годы. Так вот была одна статья на тему, где и предложили записи, и одна из них очень похожа. Я, когда сегодня эти голоса услышал, меня как по башке врезало. Все разом в кучу и собралось. Голос глубин, самый настоящий. Он это, точно. — Я же явственно слышал, как он просил помощи, — пробормотал дровосек. Пацаны побывали на уступе все как один и шагали сейчас, все еще находясь под впечатлением. Знайка пожал плечами. — Ты услышал одно, кто-то другое. Звуковые колебания вообще сами по себе вещь опасная. Тот же инфразвук, например. Нервную систему задевает, в том числе и мозги, на эндокринную действует, возможен и летальный исход. И что же там, как считаешь? Применительно к той записи, некоторые академики выдвигали гипотезу, что это может быть ветер, который несет влажные воздушные массы, поднимается с огромной глубины и рождает вибрации. Тем более не раз отмечалось, что бур проваливался в подземной полости и начинал раскачиваться как маятник. «Получалось, что они и правда огромные, эти полости, гигантские. Именно на такую мы и наткнулись». «Но это, конечно, да», — Хенкель непривычно серьезный, покачал головой и поежился. «До сих пор в себя не приду». Впечатлило, конечно. «Преисподня». «Ну а мы где?» «Преисподня есть», — сказал маньяк. «Мы-то живы еще, поэтому чуть повыше. А уж совсем глубоко, там же того, покойники». Может, сток — это и есть самое адское преисподняя? — Ничего, — пробормотал Знайка. Вот поднимемся до пятидесятого, там видно будет. А еще лучше до нулевого бы нам. Вот когда все понятно станет. Тогда и поймем, дома ли мы или на другой планете. Однако не прошло и суток, как он выдвинул еще одно предположение. И гипотеза оказалась настолько жуткой, что отбивала всякое желание подниматься до нулевого горизонта. День закончился обнадеживающе. Около шести вечера длинный коридор, изогнувшись немыслимым коленцем, выкинул их в большую пещеру. Каменный пол к дальнему углу чуть понижался. Оттуда доносились странные шелестящие и булькающие звуки, и виднелось голубоватое свечение. Подтверждая догадку, мгновенно среагировал дозиметр, защелкал, отмечая увеличение радиоактивности. «Радон?» — поглядывая на экран, спросил Серега. Дозиметр фиксировал альфа-частицы. — Что там? — альфа регистрирует? Тогда, скорее всего, — кивнул без интереса Илья. — Дальше пройти можем? — Налево крупная расселена. Надо проверить. Пока Знайка с пацанами обстреливал лазерником трещину в стене, Серега наведался в дальний угол. Альфа-излучение хоть и обладает более высокой ионизирующей способностью и потому куда опаснее гаммы, но это лишь при попадании в организм. При внешнем же облучении остановить его может даже верхний слой кожи а противогаз на физиономии полностью обезопашивал от попадания внутрь с пылью. Подобравшись поближе, Серега обнаружил вяло-ползущий поток голубовато-фосфорицирующей грязи. Он выползал из щели в одной стене и уползал под противоположную. Грязь была густая, вязкая. Она тяжело ворочалась на своем ложе, чавкая лопающимися пузырями. И, глядя на эту влажную светящуюся грязюку, Серега вдруг с радостным удивлением понял, что у обоймы появилась реальная возможность пополнить запасы воды. Дело это не быстрое, и он, посоветовавшись с замами и наукой, решил выделить следующий день. За сутки можно восполнить все, что успели израсходовать, и не воспользоваться этим – сущая глупость. К тому же и Знайка одобрил. Научник в нем требовал очередных замеров и не хотел упустить возможность провести таковые вне джунглей, в пещерах. Первичным фильтром, необходимым для, собственного выделения воды из грязи, послужил чистый комбез травосека. Растелив китель, набрасывали очередные килограмм тридцать влажной жижи и ждали, пока сквозь ткань просочится пока еще мутная, фоняющая радоном влага. Набрав литров пятьдесят, начинали фильтрацию индивидуальными фильтрами бойцов. Третьим этапом необходимо было очистить воду от радиоактивного радона, вернее, дочистить, так как часть его уходила в процессе вторичной фильтрации. Это еще проще. Воду просто пробулькали, пропустив через нее пузырьки воздуха. Пробулькивание. Пробулькивание воды или аэрирование – простейший способ выделения из воды радона. Молекулы радона связываются с кислородом и выделяются из воды. Здесь пришлось поработать кирюшке, подуть в трубочку, присоединенную к емкости с водой. И уже очищенную воду выставили на остаток дня на открытый воздух, попытаться выморозить имеющийся в ней дейтерий, отделив первый рыхлый ледок, опустившийся на дно. То, что вода не содержит тритий, было понятно уже хотя бы потому, что до дозиметры регистрировали только альфа-распад, а тритий распадается бетой. Тяжелая и сверхтяжелая вода. В первой книге эта специфика уже была дана, но, думаю, не лишний будет напомнить. Тяжелая вода содержит дейтерии, сверхтяжелая тритий. Дейтерий опасен для организма, но только в достаточно больших количествах, в малых дозах, до полулитра, практически безвреден и спустя несколько дней выводится из организма, не радиоактивен. Тритеевая же вода радиоактивна, период распада до 12 лет. Этого достаточно, подытожил Знайка, довольно глядя на бочку под горлышко. Даже если мы и не выморозили тяжелую воду полностью, куда вернее нас убьет жажда, чем дейтерий, терпимо. Сам он тоже не бездельничал. Весь день, пока бойцы отдыхали или трудились на ниве вододобычи, научник проводил эксперименты. Результаты оказались не то чтобы определяющими, но из уравнения со многими неизвестными ушла еще одна — магнитное поле. Выяснилось, что магнитное поле таки имеется, и оно довольно стабильное. Попробовав сделать компас на магничную иголку в кружке с водой, Илья с непомерным удивлением убедился, что он работает. «Что-то изменилось». Тупо гипнотизируя взглядом самодел, бормотал он. Полтора километра выше. Дома. И вот оно. Там у меня не получалось. — Что это значит? — спросил Серега. — Могу предположить только, что рядом с домом наличествует какая-то местная магнитная аномалия. Пожал плечами Илья. — Залежи же магнита руды или что-то еще. Черт знает. — А что это значит? Он яростно поскреп ракес. Да не знаю пока. — Может, и ничего. А может, и многое. Правда, неизвестно было, соответствуют ли показания иглы истине. Тупой конец ее, более массивный и обладающий более металлической массой, должен показывать на север. Но как понять это здесь? Впрочем, Илюхе пока оказалось достаточно и того, чтобы игла неизменно указывала одно и то же направление. Правда, иногда она все же начинала крутиться как бешеная, но также быстро и успокаивалась, и знайку эти моменты уже не беспокоили. Остальные интересующие его параметры, видимо, оставались без изменений. Но даже появившееся магнитное поле привело научника в возбуждение, и он целый час бродил по пещере из угла в угол, что-то бормоча себе под нос. В таком состоянии выспрашивать бесполезно, и Серега до поры оставил его в покое. Впрочем, за вечерним ужином Знайка и сам изложил мысли. И предположения были на редкость безрадостными. «Чем дальше мы идем, тем больше у меня данных» тем все больше я исключаю предположение о космическом корабле. Сегодня наконец-то объявилось магнитное поле, и это туда же, в ту же коробочку. Оно есть, и это может означать, что мы находимся на планете. Что касается прочего, атмосферное давление постоянно, но это свидетельствует только о том, что мы в искусственном сооружении. Ускорение свободного падения пока прыгает, и я не могу определить его с точностью. Хотя оно и находится в околоземных пределах. Гравиметр бы... Он вздохнул. Хотя, конечно, и гравиметр вряд ли сказал бы что-то определенное. «Даже цех тебя не убедил», — удивился Хенкель. «Мне лично все ясно. Шахтное оборудование мы видели, печи видели. Какие доказательства еще нужны?» «Абсолютные», — упрямо отрезал Знайка. «Шахта, да. Но я пытаюсь отсекать гипотезы, искать стопроцентное подтверждение, а не тыкать в ту, которая мне удобнее. Едва лишь появились очередные косвенные доказательства. Да, мы в шахте». «Еще один кирпичик — фундамент доказательства этой теории — кимберлитовая трубка. То есть понятно уже, что это недр Но чьи? Какой планеты?» «Уже и раньше было ясно». Леха пожал плечами с таким видом, будто это совершенно очевидно. «Ведь как с теорией о космическом корабле могут стыковаться пещеры?» «Очень просто», — сухо ответил Илья. «Вот летел корабль, летел. И упал на планету. И удар мог быть настолько силен, а поверхность ее настолько нетвердой, что корабль просто погрузился внутрь». Часть газов, которая вышла наружу, могла под давлением продавить податливую породу и образовать пещеры. Вода. Могла и на этой планете быть вода. Доволен? — А вторая? — поживав губами, спросил Хенкель. — Что, если корабль построен, как бы пристроен, к огромному метеориту или планетоиду? Нашли, к примеру, наши предки некое космическое тело, тысячу километров в диаметре, и строили в него корабль. Пещеры есть, полезные ископаемые, кое-какие тоже... «Даже и вода. И запустили. Дальше бум. Катастрофа. Газ и прочие мерзости. И имеем то, что имеем. Да ну тебя в жопу!» — проворчал Хенкель, который, кажется, совсем уж было уверовал в свое. «Какие-то у тебя все безрадостные перспективы». «Это еще не все. Я сейчас скажу, охренеешь!» — мрачно ответил Илья. «Теперь я полностью уверен, что это не корабль. Да, шахта. Да, планета» и хотя многое указывает на то, что это Земля». Он замолчал ненадолго, словно думая, как бы преподнести мысль. «Но если бы мне предоставили выбор, я хотел бы оказаться на другой планете». «Почему?» — поразился Серега. «Да и остальные зашелестели, переглядываясь. До чего ты докопался?» «Я, может, и готов бы допустить, что мы на Земле, но, наверное, просто думать об этом боюсь», — кивнув, медленно проговорил научник. «Чем больше я склоняюсь к этой гипотезе, тем сильнее мне не хочется знать. 40 метров между горизонтами и дом на 350-м. Просто помножьте. 14 километров глубины. И на такой глубине температура должна шпарить далеко за сотню градусов. К 200 ближе. Это подтверждалось и теорией, это подтверждалось и практикой. Та же скважина на Кольском. Ладно, пусть даже шахта должна быть защищена от огромных температур, но вот мы в пещерах, вне коридоров, построенных искусственно, в естественных образованиях. И где эти температуры? Их нет. Если мы на Земле, недра охладели, ребят. А чтобы охладили недра, с планетой должно случиться что-то настолько жуткое, что затронута не только поверхность, затронута мантия и, может, даже и само ядро. Планетарная катастрофа, в которой... Знайка запнулся на мгновение, словно собирая по сусекам всю смелость, что у него была, в которой могло случиться все что угодно. Могли опуститься в океан материки и континенты... Могли расколоться и схлопнуться литосферные плиты. Могло сдуть атмосферу. Вплоть до расколовшегося на двое шарика. А это уже... Он развел руками и умолк. И спустя почти минуту, когда пацаны зашевелились, осознав весь кошмар озвученного, закончил. Это может означать, что все наши надежды однажды выбраться из преисподней пусты. Ничего не стоят. И мы, те, кто остался в этом убежище, последние человеческой цивилизации больше нет.